В феврале 1945 года в Крыму происходила встреча большой тройки лидеров СССР, США и Англии. С живым интересом знакомился Черчилль с Крымом, этой живописной частичкой СССР. Он прилетел на аэродром в Саки, оттуда же и улетал. В соответствии с дипломатическим протоколом выстраивался почетный воинский караул. Позднее Черчилль вспоминал: «Я инспектировал почетный караул, применяя свой собственный метод. Проходя вдоль строя, я всматривался в глаза каждого отдельного солдата. На это уходило много времени, ибо в строю были по крайней мере двести человек. Русские газеты подробно и благожелательно писали об этом. Это был цвет советских вооруженных сил, войска политического плана, великолепные солдаты». Еще шла война, жизнь внутри страны была очень трудной, но русское гостеприимство участникам конференции было обеспечено в полной мере. Черчилль, любивший все самое лучшее, наслаждался. Наблюдательный Александр Кадаган, постоянный заместитель министра иностранных дел Англии, записал в дневнике 9 февраля 1945 года. Премьер-министр чувствует себя хорошо, хотя и хлещет ведрами Кавказская шампанское, которая подорвала бы здоровье любого обычного человека. Деловые заседания конференции были весьма напряженными. Речь шла о плодах победы и будущем устройстве освобождаемой Европы. Несмотря на ожесточенные споры, в конце концов были найдены компромиссные, взаимоприемлемые и в целом отвечающие интересам всех народов решения. Когда одиннадцатого февраля на пленарном заседании принимался окончательный текст документов, сотрудник английской делегации Пирсон Диксон записал в дневнике: Сталин говорил «ОК», а премьер-министр и президент произносили «хорошо». И так были одобрены параграф за параграфом. Центральным документом была декларация об освобожденной Европе. Она гласила, что три правительства будут помогать народам на освобожденных территориях создавать временные правительственные власти, широко представляющие все демократические элементы населения. На Крымской конференции было принято также решение. Говорившая об общей решимости СССР, Англии и Соединенных Штатов Америки сохраните и усилить в предстоящий мирный период то единство целей и действий, которое сделало в современной войне победу возможной и несомненной. Только при продолжающемся и растущем сотрудничестве и взаимопонимании между нашими тремя странами может быть реализовано высшее стремление человечества. прочный и длительный мир. Однако, когда процесс становления власти на освобождаемых территориях начался не на бумаге, а в действительности, он происходил в условиях острой политической борьбы. В истории часто бывает, что союзники, дружные и согласно действовавшие против общего врага на поле боя, не могут договориться между собой о разделе плодов победы, распределении влияния на завоеванные ими территории. Так случилось и на этот раз.